Часть 1 Голова 1 День не задался с самого утра. Вместо того, чтобы бежать к развалинам древнего храма, как планировала еще с прошлой недели, я терпеливо сносила издевательство няньки, которая вот уже целый час боролась с моими непослушными волосами, пытаясь уложить их в приличную, по ее мнению, прическу. Но кудряшки укладываться в нужном направлении отказывались, вылезая в самых неожиданных местах, при этом доставляя массу проблем моей наставнице, а заодно и мне. И это ведь только начало, поскольку впереди меня ждала встреча с главной модисткой императорского двора, по вредности не уступающей разлюбезной нянюшке. Вот только наряды она шила великолепные и по озвученным срокам всегда успевала, какими бы нереальными они ни казались. Вот как сейчас, например, когда за одну только ночь женщина должна была шить мне платье. Именно за её мастерство некоторые особенности ворчливого характера окружающие старательно списывали на творческие причуды. Но терпеть её занудство от этого было не легче. Эх, все эти примерки, подгонки, рюшечки, бантики, партняжные булавки в самых неожиданных местах, накрепко прикрепленные магией, но не менее острые, чем обычно. Бррр, я всячески старалась избегать подобных встреч, но сегодня улизнуть из замка и пропустить примерку не получится, как бы мне этого не хотелось. Отец ясно дал понять, что в этот раз, если, надумаю, ослушаться избежать, наказание последует незамедлительно. А спорить с папенькой в последнее время стало себе дороже. Родители явно что-то беспокоило, но мне озвучивать причину подобного поведения никто не спешил. «Ай, нянюшка, больно же!» — проворчала я, зашипев, как растерженный уж, который жил возле паркового озера и любил греться после обеда на тёплых прибрежных камнях. «Ты решила подёргать все мои кудри, чтобы больше не мучиться?» «Юная леди императорских кровей должна отличаться терпением и кротостью нрава». По привычке процитировала достопочтимая наставница первое правило из целого свода, записанного в пузатом Талмуде, значащегося в библиотеке под звучным названием. «Непреложные правила взросления имперских отпрысков, записанные настоятельницей Селецией по просьбе императора Себастьяна I». Да, подсуетился прадед с правилами, теперь его поминают недобрым словом все потомки, корпящие денно и нощно над этим фолиантом древней мудрости. Терпеть даже тогда, когда эту самую юную леди пытаются ощипать, как курицу, не сдавалась я. Ты там что, решила избавить меня от всех упрямых завитков, не желающих укладываться в нужную сторону? Ммм, какая хорошая идея, и как мне раньше не пришло это в голову? — ехидно пропела женщина. — Сколько бы нервов сохранила себе и не мучилась бы каждое утро на протяжении последних лет. Да, нянюшка иногда любила поворчать, но я её прекрасно понимала, поэтому не обижалась. Да и как можно обижаться на ту, которая иногда казалась мне ближе, чем родная мать? Её Величество постоянно была занята делами империи, выделяя лишь редкие минуты для общения со мной. Поэтому со своими детскими проблемами, будь то вскочившая на лбу шишка или расцарапанная коленка после очередной тайной вылазки по территории замка, я бежала к няне. Хоть и сейчас мало что изменилось, разве что проблемы стали немного другого плана. «Ойли!» — отмахнулась я, копируя разговор нашей кухарки, чем иногда выводила нянюшку из себя, ведь, по её мнению, я должна высказывать свои мысли чётко и по существу. «Насколько я помню, все эти годы мы довольствовались обычными косами, и непослушные кудряшки тебя не смущали. А сегодня... А сегодня особенный день!» Перебила меня леди Изольда, моя кормилица, нянюшка, наставница, всё в одном лице. «Да что в нём особенного?» — фыркнула я. «Подумаешь, помолвка! Это же не по-настоящему! То ли дело свадьба!» «Много ты понимаешь!» — вздохнула няня, повернув меня к себе и оценивающе, разглядывая результат своих стараний. «Много! Мне же не пять лет, в конце концов! И вообще, к чему такая спешка?» Обряд обручения должен был пройти в день моего восемнадцатилетия. Об этом мне твердили чуть ли не с пеленок, сдабривая рассказами о том, что два великих императора стали побратимами и надумали объединить свои семьи через брак детей. А ведь меня тогда еще не было даже в планах. Так что же случилось? До моего дня рождения целых два месяца времени предостаточно. к Чему торопиться? Значит, есть на то причина». Голос леди Изольды дрогнул, но та быстро справилась с собой и вновь развернула меня к зеркалу. Что-то ты не договариваешь, нахмурилась я, вывернувшись из её рук и заглянув в бледное осунувшееся лицо, только сейчас заметив произошедшие с ней изменения. И родители тоже молчат, но «Ну ладно, одни всегда берегли меня как зеницу ока, но ты, ты же всегда мне говорила правду, учила, что лучше горькая истина, чем сладкая ложь. Что изменилось? «Иногда лучше оставаться в неведении», — немного помедлив ответила она. «До поры до времени, конечно же». Я собиралась возразить, но в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в мои личные покои вплыла, иначе не скажешь, сестра отца. И без того отвратительный день испортился окончательно. Пытливый тётушкин взгляд окинул меня с головы до ног, и губы скривились в презрительной улыбке. Да, в отличие от неё, пышными формами в стратегически важных для девушки местах я не обладала, несмотря на свои неполные 18 лет. Но это никогда меня не волновало. Тем более, благодаря своей фигуре я могла без проблем взбираться на скалы и пролезать через расщелины, пробираясь к древнему храму, спрятанному в горе, что иногда практиковала втайне от родителей а будь немного пофигуристей, застряла бы где-нибудь наверняка. В общем, от заниженной самооценки я не страдала, поэтому под пристальным взглядом родственницы мой нос задрался ещё выше, а плечи расправились сильнее, демонстрируя осанку истинной императрицы, пусть и будущей. «Чем обязана?» — Вскинув бровь, холодно уточнила я, копируя свойственную ей же манеру общения. «Зашла поздравить любимую племянницу с таким важным событием, как помолвка, и заодно посекретничать о своём, о девичьем». Не дождавшись от меня желаемой реакции, тётушка решила взять ситуацию в свои руки. «Выйди», — приказала она, обращаясь к нянюшке, но та только упрямо поджала губы, не сдвинувшись с места. Назревал скандал, и его отголоски буквально витали в воздухе, создавая ощутимое напряжение. При желании тетушка запросто могла испортить жизнь моей кормилицы, чего бы мне очень не хотелось, поскольку ей так досталось немало, поэтому пришлось вмешаться. «Выйди, пожалуйста», — попросила я леди Изольду. «Уверена?» Уточнила она, делая вид, что не замечает, как на тонких, холёных пальцах родственницы, увешанных перстнями, заискрились молнии от едва сдерживаемой ярости, что, в общем-то, неудивительно, поскольку её прямой приказ наглым образом проигнорировали, а к такому Сирин оказалась не готова. «Да, уверена», — кивнула в ответ. «Если тётушка решила уделить внимание племяннице впервые за последние десять лет, значит, это действительно важно» и, помолчав секунду, добавила, не удержавшись от ехидного дополнения, по её мнению. Настороженно покосившись на леди Сирин, нянюшка нехотя скрылась за дверью, оставив нас наедине. «Что за безобразие тебе сотворили на голове?» Найдя на чём сорвать своё недовольство, она подошла ко мне и одним магическим пасом высвободила волосы, упавшие густой непокорной волной на спину. «Ты что наделала?» — возмутилась я, вмиг утратив наигранную холодность. «Спасла тебя от позора!» — выдала та, заставив снова сесть перед зеркалом. Ловкое движение рук, пара магических шпилек и то, на что у няни ушёл целый час, было собрано и закреплено за пару минут, причём без единого выбившегося завитка. «Так-то лучше!» «Не думала, что ты умеешь подобное!» Разглядывая аккуратную прическу, удивилась я. «А тебе вообще не свойственно думать, как я погляжу?» Бросила она, отойдя к окну. «За прическу, конечно, спасибо, но если ты пришла сюда меня унижать, лучше уйди». «Угрожаешь?» — хохотнула та. «Предупреждаю». Нет, дорогая, с унижением себя, любимой, ты и сама неплохо справляешься. Стоит только вспомнить твою выходку с переодеванием в мальчишку и прогулкой на ярмарку, где умудрилась подраться с местными хулиганами. Хотя, к слову сказать, наваляла ты им знатно, но все равно это недостойное поведение для леди благородных кровей. Ладно, оставим это. Сегодня я пришла с тобой поговорить о другом. «Вот тебе раз, а я ведь думала, что о моей прогулке за дворцовые стены никто не знает. Интересно, где я прокололась?» Но судя по тому, что родители не приходили ко мне с норовоучениями по этому поводу, тётушка сей инцидент до их ушей не донесла. «Неожиданно». «Слушаю», — склонив голову, произнесла я. «Твой отец сел в большую лужу, поэтому прошу». Сделав паузу, она акцентировала внимание на последнем слоге, указав на то, что я удостоилась великой чести, поскольку просить она не привыкла. «Если почувствуешь опасность, беги. Беги подальше от замка, куда угодно, хоть в свою магическую академию, о которой так грезишь, что даже решилась отыскать заветный цветок желаний на склоне горюн горы. Откуда? Откуда и про это знаю?» «Я много чего знаю про тебя, дорогая племянница, но, заметь, ни разу не поделилась своими знаниями с их величествами. Цени мою благосклонность». «Ценю, но хотелось бы знать, почему я должна бежать из самого безопасного места во всей империи». Её просьба мало того, что удивила, но ещё и порядком насторожила. «Оно было самым безопасным», — разозлилась леди Серин. Пока твой отец в погоне за наживой не сделал то, чего делать был, не должен. Даже сегодняшняя помолвка нужна лишь для того, чтобы в нужный момент сбагрить тебя под крылышко к жениху. Под крылышко? Это же метафора. А ты умеешь, оказывается, улавливать суть, — усмехнулась леди, которая была всего лишь на двенадцать лет старше меня. «Сирин, ответь!» — вспылила я. «О!» И даже по имени обратилась, — продолжала насмехаться тётка. — В детстве я всегда называла тебя так, или ты об этом уже забыла. И чуть ли не боготворила, — оскалилась я, сжав кулаки, чтобы скрыть разгорающееся свечение в ладонях, пока ты не стала заносчивой стервой, какой и продолжаешь быть по сей день. Высокомерная, глядящая на всех так, будто вокруг тебя не люди, а грязь из-под ногтей. Не зря отец запретил с тобой общаться. «Отец, отец!» — перебила она меня, повысив голос. «Твой отец — тиран и самодур. Раскрой глаза. Ты не задумывалась о том, почему я всё ещё не замужем? Вряд ли. Так вот, я не замужем, чтобы не наплодив, как выразился твой ненаглядный родитель, наследников, способных покуситься на его власть». «Не наговаривай!» — я уже почти кричала. «Тебя с твоим характером просто не способен вытерпеть ни один мужчина». «И дело вовсе не в отце!» «Мерида, повзрослей, наконец!» С вселенской усталостью в голосе прошептала тетушка. «Выглядывай хотя бы иногда в реальный мир из своего вымышленного». «Ты не ответила на мой вопрос», — уже спокойнее произнесла я. «Подкрылышко, это не метафора. Тебя отдают драконам». «Что? Это же шутка!» злая шутка в духе разлюбезной тетушки. Вот только привычного ехидства на красивом холеном лице не было ни капли. Дыхание перехватило, а сердце забилось быстрее, стуча изнутри по ребрам так, что заболело в груди. «Как драконом!» — выдохнула вмиг осипшим голосом. «А, -а как же принц Руэлл, о браке с которым мне твердили чуть ли не с рождения?» Отец не мог со мной так поступить. — Не мог, но поступил, — грустно усмехнулась леди Сирин. Драконы оказались более выгодными союзниками, так что договор с ними будет скреплён за твой счёт. И когда мне об этом собирались сообщить, в душе царило смятение. Я всегда знала, что мне уготован политический брак, но одно дело — выходить замуж за того, кого знаешь всю жизнь, как Руэлл. И совсем другое за крылатого ящера. Не зря про их братью говорят, будто они безжалостны и холодны, как лёд на горных вершинах северных отрогов. Брак с таким — это последнее, чего бы мне хотелось. Как раз сейчас я и хотел с тобой об этом поговорить. В дверях стоял отец, а за его спиной потупив взгляд переминалась с ноги на ногу нянюшка. Но Сирин опередила, взяв мою миссию на себя, чтобы настроить против моего решения. Не так ли, сестра? Не так, брат. Мне просто захотелось предупредить племянницу о том, что планы ее разлюбезного папеньки поменялись. Ты же этого сделать не соблаговолил. Тебе не кажется, что ты суешь нос не в свое дело? Угрожающе прорычал его величество, неспешно подходя к сестре, словно хищник, подбирающийся к жертве, но та даже не сдвинулась с места. «Нет, не кажется», — холодно ответила она. «Все, что касается семьи, касается и меня». «Моей семьи, не забывай! Другой у меня нет», — процедила она и уже тише добавила. «Твоими стараниями». «Каждый раз убеждаюсь, что поступил правильно», — взревел отец, на что Сирен лишь фыркнула и, с торжествующей улыбкой посмотрев на меня, вышла из комнаты, гордо расправив плечи. «Значит, она говорила правду по поводу того, что ей запретили выходить замуж? Такого от отца я не ожидала». «Но что, если, не солгав в одном, она сказала правду и по поводу всего остального? Кто на самом деле мой отец?» Мудрый правитель или тиран и самодур? Вот сейчас, похоже, мне это и предстоит выяснить.